Энциклопедия. Лемуры. Среди первых обитателей Земли задолго до обезьян жили лемуры. Лемуры являются приматами. У них есть руки с пятью пальцами, ноги с пятью пальцами, отдельно отстоящий большой палец, ногти, лицевое зрение. Их называют лемурами, потому что они такие боязливые, такие быстрые. Римляне дали им имя «лемурес», что на латыни означает «призраки». Раньше они жили на всех континентах, но им пришлось столкнуться с конкуренцией других приматов – обезьян. Менее кровожадные, менее агрессивные и менее быстрые, чем обезьяны, лемуры постепенно были вытеснены со своих территорий даже если некоторые из них были большого роста, в частности, палеопропитек, который был ростом с ленивца, Похоже, что выжили только самые маленькие лемуры. Рост некоторых с головы до ног составляет 5 сантиметров. Их скрытность, их хорошо спрятанные гнезда и их относительно высокая скорость передвижения обоснованно позволили им выжить в то время как крупные лемуры постепенно вымирали. К настоящему времени перед лицом нашествия обезьян лемуры постепенно были вытеснены со всех континентов и из всех сред обитания. Этот вид, ставший реликтовым, должен был бы исчезнуть с лица земли, но некоторые особи взяли на себя инициативу перебраться на плывущие по воде Ветки. Эти природные плоты довезли их до соседних островов и, в частности, до острова Мадагаскар у восточного побережья Африки. По удачному стечению обстоятельств на острове не было обезьян, и там лемуры смогли спокойно жить и размножаться. Однако две тысячи лет назад на остров высадился другой примат. Человек! Если лемуры смогли найти выход при нашествии обезьян, сбежав на плотах, то у них не осталось никаких путей спастись от нашествия человека. Пока лемуры довольствуются тем, что стараются держаться как можно более независимо, чтобы потреблять меньше пищи и чтобы на них не охотились, по мере того, как уничтожаются их леса, они вынуждены переселяться. Сегодня насчитывается 35 разновидностей лемуров, но полагают, что до появления человека их было более сотни. Около десятка из этих 35 разновидностей находятся под угрозой исчезновения. Можно представить себе, что в не столь отдаленном будущем лемуры будут бесповоротно обречены на то, чтобы сохраниться только в зоопарках у людей для развлечения. Потому что, возможно, это их последний ключ к выживанию. Они миленькие. А быть милашкой может оказаться для вида его последним шансом в борьбе за выживание. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7.